Глава одиннадцатая. «Я так и знал, что вы не отвяжетесь от меня», — сказал Робби, отпирая входную дверь клиники Брендхилл. «Проверьте это, проверьте то. Черт побери, я решил, что покажу вам эти записи, чтобы вы не думали, будто я специально их от вас скрываю». Они вошли в здание. Входная дверь захлопнулась, отчего в пустынном вестибюле заметалось эхо. Робби свернул направо и отпер дверь на которой значилась «Медицинская документация». Тоби щелкнула выключателем и удивленно заморгала при виде шести рядов картотечных шкафов. «По алфавиту?» — спросила она. «Да, начало с этой стороны, конец стой. Я поищу карту Слоткина, а вы найдите парментера. Тоби направилась к букве «П». «Сама сойти, сколько тут папок? Неужели в Брентхеле действительно так много пациентов?» Нет, это центральный архив всех домов престарелых компании Оркат. Это какой-то конгломерат? Да, мы их крупнейшие учреждения. И сколько же домов престарелых в него входит? Около десятка. У нас общая бухгалтерия и справочная служба. Тоби нашла нужный шкаф и просмотрела карту пациентов с фамилиями на П. Ее здесь нет, сообщила она. Я нашел Слоткина. А где ж тогда Парментер? Брейс приблизился к Тоби. А, я забыл, он скончался, так что его карту могли переместить в архив. Он пошел к шкафу в глубине помещения. Через минуту он закрыл ящик, в котором рылся. Должно быть, ее куда-то выложили. Не могу найти, почему бы нам не остановиться на карте Гарри. Просмотреть ее еще раз, чтобы успокоиться и убедиться, что я ничего не упустил. Тоби села за пустой стол и открыла карту. Сведения в ней были проблемно ориентированы. Раздел «Текущие заболевания» помещался на первой странице. Ничего интересного Тоби не увидела. Доброкачественная гипертрофия простаты, хроническая боль в спине, незначительная потеря слуха, следствие отосклероза. Обычные изменения для пожилого возраста. Она заглянула в перечень предшествующих заболеваний. И снова стандартный список. Апендектомия в 35 лет, трансуритральная резекция простаты в 68 лет, «Удаление катаракты в семьдесят». Гарри Слоткин был, в общем-то, человеком здоровым. Тоби просмотрела записи врачей, которых посещал Гарри. По большей части это были периодические осмотры у Валенберга, иногда встречались записи доктора Бартелла, уролога. Тоби листала страницы, пока не дошла до визита двухлетней давности. Имя врача было написано совершенно неразборчиво. «Кто это?» – спросила она. «Подпись начинается с «я» и что-то там дальше». Брэйс прищурился, пытаясь разобрать каракули. «Сдаюсь». «Вам не знакомо это имя?» Он покачал головой. «Иногда мы привлекаем специалистов со стороны». Об по каком поводу обращения?» «По-моему, здесь сказано искривление носовой перегородки. Наверное, лор». «Есть кто-то в Ньютоне такой специалист. Фамилия Гриля. Значит, подписи должно быть Г, а не я». Имя было ей знакомо. Гриля время от времени консультировал и у них в Спрингере. Тоби посмотрел отпечатанную на принтере страничку с результатами последних анализов крови и биохимии. Все в пределах нормы. «Очень неплохой гемоглобин для его возраста», — заметила она. «140 — это выше, чем у меня». Тоби перевернула страницу и нахмурилась, вчитываясь в распечатку под заголовком «Диагностический центр Ньютона». «Ого, ребята, вам ни к чему контроль за уровнем затрат, а? Вот это анализы» на натироидный гормон, гормон роста, пролактин, мелатонин, кортикотропин. И еще, и еще. Она перешла к следующему листу. И еще. Перечень сделан год назад, другой три месяца назад. Какая-то лаборатория в Ньютоне озолотилась на этом. Этот набор Валенберг заказывает для каждого своего пациента, кому проводится инъекция гормонов. Но гормональная схема не упоминается в карте. Брэйс задумался. Это ведь странно, верно? Заказывать все эти тесты, несмотря на то, что Гарри не включен в протокол. Возможно, Брэнд хилл подбрасывает деньжат диагностическому центру. Такой эндокренный анализ наверняка стоит несколько тысяч долларов. Его заказывал Валенберг? В отчете из лаборатории не сказано. Посмотрите в направлениях. Сравните даты. Она отыскала раздел о заглавленной Эти странички были написаны от руки, под копирку, на каждой подписи дата. Так, на первый эндокринный набор направил Валенберг, второй подписан тем самым парнем с неразборчивым почерком, доктором Грилли, Ведь это действительно он. Зачем Лору направлять на эндокринное обследование? Тоби просмотрел остальные направления. Вот опять эта подпись дата два года назад. Он назначил предоперационный валюм и транспортировку в Центр хирургии Ховард в Уэлсли, «На шесть часов утра». «Перед такой-то операцией?» «Мне кажется, здесь написано искривление носовой перегородки». Вздохнув, Тоби закрыла карту. «Все равно ничего не понятно, а?» «Значит, можно идти?» не небось, уже дуется на меня». Тоби разочарованно отдала ему карту. «Извините, что вытащила вас в такое время». э, -э ну, я и сам не пойму, как согласился на это. Но вам теперь не особенно нужна карта Парментера. Так ведь?» «Только если вы сможете ее найти?» Робби сонул карту Гарри Лоткина на место и захлопнул ящик. «Сказать по правде, Харпер, это не входит в список моих первоочередных задач». В гостиной горел свет. Когда Туби подъехала к стоявшему возле дома Сабу Джей Нолан, она увидела мягкий свет, пробивавшийся сквозь шторы, и силуэт женщины у окна. Такое вселяющее надежду зрелище. Фигуру окна неусыпный часовой, глядящий в темноту. «Это значит, кто-то ждет дома». Войдя в дом, Тоби заглянула в гостиную. «Я вернулась». Джейн Нолан отошла от окна, чтобы собрать журналы. На диване лежал «National Inquirer», раскрытый на развороте заголовком «Шокирующие предсказания». Джейн быстренько закрыла его и повернулась к Тоби, смущенно улыбаясь. «Мои ночные забавы». «Я знаю, что следовало бы развивать ум более серьезным чтением, но, по правде говоря, не могу устоять, когда вижу на обложке Дэниела дельюльса Юльса». Она продемонстрировала таблоид. «Я тоже», — призналась Тоби. Они засмеялись. «Приятно осознавать, что некоторые причуды характерны для всех женщин». «Как прошел вечер?» — осведомилась Тоби. «Очень хорошо». Джейн повернулась и быстро поправила диванные подушки. Мы поужинали всеми, она прекрасненько все слопала. Затем я сделала ей вану с пеной, хотя, наверное, не нужно было. С сожалением, добавила она. Почему? Что случилось? Ей так понравилось, что она не хотела выходить, пришлось сначала спустить воду. По-моему, я никогда не делала ей вану с пеной. О, это выглядит очень забавно! Она кладет пену себе на голову, а потом сдувает ее. Мы, наверное, уже видели беспорядок на полу? Это все равно, что смотреть на играющего ребенка. В некотором смысле так и есть. Тоби вздохнула. И этот ребенок с каждым днем становится все младше. Но она такой милый ребенок. Мне приходилось работать с альцгеймеровскими пациентами, которые были весьма неприятны. Они старее становились противными. Я думаю, ваша мама такой не будет. Не будет. Улыбнулась Тоби. И никогда не была. Джейн собрала остальные журналы и Дэниел Дель Юис исчез в ее рюкзачке. В ступке был и экземпляр современной невесты. «Журнал для мечтательниц», — подумала Тоби. Судя по резюме, Джейн была не замужем. 35-летняя Джейн походила на многих других знакомых Тоби, одинокая, но не потерявшая надежды, обеспокоенная, но не отчаявшаяся. Таким женщинам приходится довольствоваться фотографиями темноволосых кинокумиров, пока в их жизни не появится мужчина из плоти и крови, если вообще появится. Они подошли к входной двери. «Значит, вы считаете, что все в порядке?» Сказала Тоби. «О, да! Мы с Элен прекрасно поладили». Джин открыла дверь и остановилась. «Чуть не забыла. Звонила ваша сестра. Еще какой-то мужчина из судмедэкспертизы. Сказал, что перезвонит?» «Доктор Дворок? Он не сказал, чего хочет?» «Нет. Я сообщила, что вы будете позже». Она улыбнулась и помахала рукой. «Спокойной ночи!» Тоби заперла дверь и пошла в спальню, чтобы позвонить сестре. «Я думала, у тебя выходной», — сказала Вике. «Так и есть». И удивилась, когда трубку сняла Джейн. Я попросила ее посидеть несколько часов с мамой, знаешь. Мне все же хочется побыть вне дома хотя бы один вечер за полгода. Вики вздохнула. «Ну вот, опять дуешься». «Ничуть». «Да ладно, я слышу. Тоби, я знаю, что ты прикована к маме. Знаю, что это кажется несправедливым». Но мне-то что делать? У меня дети, от которых голова кругом. У меня работа, да еще большая часть забот по дому. Я с трудом барахтаюсь. Вики, это что, соревнование, кто больше страдает? Ты понятия не имеешь, что такое дети? Пожалуй, нет. Повисла долгая пауза, и Тоби подумала. Я не имею понятия, потому что мне никогда не предоставлялась такая возможность. Но она не могла винить за это Вики. Собственное честолюбие заставило ее сосредоточиться на карьере. Четыре года в университете, три года в ординатуре. Не было времени на романы. А затем у Элли начались нарушения памяти, и к постепенно перешла ответственность за мать. Это не было запланировано. Этот путь она не выбирала сознательно. Просто жизнь так сложилась. У нее нет права злиться на сестру. «Слушай, вы можете приехать к нам на обед в воскресенье?» — спросила Вики. «Я работаю». «Никак не могу запомнить твое расписание. По-прежнему четыре ночи работаешь три дома». «В основном, да. На следующей неделе я не работаю в понедельник и вторник». «О, господи, эти дни нам совсем не подходят. В понедельник день открытых дверей в школе, а во вторник у Ханны занятия по фортепиано». Тоби молчала и ждала, пока Вики закончит обычное летание о своих бесконечных делах, о том, как сложно координировать расписание четырех человек. Теперь Ханна и Гейб перегружены, как и все нынешние дети, заполняют каждую свободную минуту уроками музыки, гимнастикой, плаванием, Компьютерным классом. Отвези их туда, отвези сюда, и к концу дня уже еле на ногах стоишь. Ничего страшного. Наконец прервала ее Тоби. Почему бы не выбрать другой день? Мне правда хочется, чтобы вы приехали. Да, я понимаю, у меня свободны вторые выходные ноября. Я запишу, только мне надо сначала убедиться, что все смогут. Я позвоню тебе на следующей неделе, хорошо? Отлично. Спокойной ночи, Вики. Тоби повесила трубку и устала, пригладила волосы. «Слишком заняты, мы все слишком заняты. У нас даже нет времени налаживать контакт друг с другом». Она прошла по коридору и заглянула в комнату мамы. В мягком сиянии ночника было видно, что Эллен спит. Она выглядела совсем по-детски. Рот слегка приоткрыт, лицо мирное спокойное. Порой, как сейчас, Тоби замечала легкую тень той маленькой девочки, которой когда-то была Эллен. Могла представить себе ребенка с ее лицом, ее страхами. Может, она просто затаилась под леденящими пластами взрослой женщины, и появилась только сейчас, в конце жизни, когда эти слои сошли. Тоби коснулась маминого лба, отодвинулась и до да, и прятки. Зашевелившись, Элина открыла глаза и растерянно уставилась на дочь. Это всего лишь я, мамочка, сказала Тоби. Спи. Плита выключена. Да, мама, и двери заперты. Спокойной ночи. Она поцеловала Элен и вышла из комнаты. Тоби решила не ложиться. Нет смысла сбивать устоявшийся ритм. Через сутки ей снова предстоит ночное дежурство. Она налила себе бокал брензи и отнесла его в гостиную. Включила стереопроигрыватель и поставила диск Мендельсона. Запела одинокая скрипка. Чисто и печально. Это был любимый концерт Элен. А теперь и Тоби. На пике крещенда зазвонил телефон. Она сделала музыку потише и потянулась к трубке. Это был дворок. «Простите, что так поздно», — Извинил сон. «Ничего страшного, я недавно пришла». Держа бокал в руке, Тоби откинулась на диванной подушке. «Я знаю, вы пытались до меня дозвониться». «Я разговаривал с вашей домработницей». Он замолчал. Было слышно, что у него играет оперная музыка. «Дон Жуан». Вот так подумала она. Двое одиноких людей, каждый сидит у себя дома в компании стереосистемы. «Вы собирались проверить историю болезни тех пациентов из Брентхилла?» — напомнил он. «Я хотел узнать, есть ли что-нибудь новенькое». «Я видела карту Гарри Слоткина. Хирургических вмешательств, которые привели бы к я, не было». «А гормональная инъекция?» «Нет, похоже, он не был включен в протокол. По крайней мере, в карте об этом не говорится». «А как насчет Парментера?» «Мы не нашли его карту» поэтому неизвестно, были ли у него какие-то операции. Вы могли бы завтра спросить доктора Валенберга?» Дворок не ответил. Она заметила, что Дон Жуан затих, и на том конце провода воцарилась тишина. «Жаль, что я не могу вам ничего больше сообщить», — сказала она. «Наверное, ждать окончательного диагноза просто невыносимо». «Были вечера и повеселее», — признался он. «Я понял, что чтение страховых полисов на редкость скучное дело». «Ну нет». «Вы же не на это потратили вечер, правда?» Бутылочка вина помогла. Она сочувственно пробормотала. Бренди, вот что я обычно рекомендую после тяжелого дня. Честно говоря, как раз держу в руке бокальчик». Она помолчала, а потом опрометчиво добавила. «Знаете, я все равно не буду спать всю ночь, как всегда. Вы можете приехать ко мне. Выпьем вместе». Дворок ответил не сразу, и она, прикрыв глаза, подумала. «Боже, зачем я это сказала?» «Почему я говорю так, будто мне не хочется быть одной?» «Спасибо, но от меня сегодня мало радости», — Признал сон. «Может, в другой раз?» «Конечно, в другой раз. Спокойной ночи». Тоби повесила трубку и подумала. «А чего я еще ждала? Что он сразу примчится, и мы проведем ночь, глядя друг другу в глаза?» Она вздохнула и поставила концерт Мельдельсона еще раз. Под звуки скрипки она потягивала Бренди, отсчитывая оставшиеся до рассвета часы.